Он не замечал серьезного выражения лица Нехлюдова, не слушал его и неудержимо влег его в гостиную, так что нельзя было отказаться, и Нехлюдов шел с ним. «Дело после. Что прикажешь, все сделаю», — говорил Масленников, проходя с Нехлюдовым через залу. «Доложите генеральши, что князь Нехлюдов...» «На ходу», — сказал он Лакею, — Лакей иноходью, обходя их, двинулся вперед. «Ву навека ордуне. Вам стоит только приказать, но жену повидай непременно. Мне и то досталось за то, что я тот раз не привел тебя». Лакей уже успел доложить, когда они вошли, и Анна Игнатьевна Вице-губернаторша генеральша, как она называла себя, уже с сияющей улыбкой наклонилась к Нехлюдову из-за шляпок и голов, окружавших ее у дивана. На другом конце гостиной у стола с чаем сидели барыни и стояли мужчины, военные и штатские, и слышался неумолкаемый треск мужских и женских голосов. Ох, наконец, что же это вы нас знать не хотите? Чем мы вас обидели такими словами, предполагавшими интимность между ней и Нихлюдовым, который никогда не было встретила Анна Игнатьевна входящего? Вы знакомы? Знакомы? Мадам белявская? Михалван Чернов, садитесь поближе. «Messie, venez donc à notre table? On vous apportera votre thé. Подходите к нашему столу, вам принесут ваш чай. И вы, — обратилась она к офицеру, говорившему с месси, очевидно, забыв его имя, — пожальте сюда. Чаю, князь, прикажете? Ни за что. Ни за что не соглашусь!» «Она просто не любила», — говорил женский голос, — «а любила пирожки». Вечно глупые шутки со смехом вступилась другая дама в высокой шляпе, блестевшая шелком, золотом и камнями. «Сет эти вафельки, и легко, это великолепно, подайте еще сюда. Что же, скоро едете?» Да уж последний день. От этого мы и приехали. Такая прелестная весна! Так хорошо теперь в деревне! Месси в шляпе и каком-то темно-полосатом платье, схватывавшим без складочки ее тонкую талию, точно как будто она родилась в этом платье, была очень красиво. Она покраснела, «Увидав Нихлюдова, а я думала, что вы уехали», — сказала она ему. «Почти уехал», — сказал Нихлюдов. «Дела задерживают. Я и сюда приехал по делу». «Заезжайте к мама. Она очень хочет вас видеть», — сказала она. «И чувствуя, что она лжет, и он понимает это, покрасняла еще больше». Едва ли успею, мрачно отвечал Нехлюдов, стараясь сделать вид, что не заметил, как она покраснела. Мисси сердито нахмурилась, пожала плечами и обратилась к элегантному офицеру, который подхватил у нее из рук порожнюю чашку и, цепляя саблей за кресло, мужественно перенес ее на другой стол. Вы должны тоже пожертвовать для приюта. Да я и не отказываюсь. Но хочу приберечь всю свою щедрость до да, аллегри. Там я выкажу себя уже во всей силе. Ну, смотрите, послышался явно притворно смеющийся голос. Приемный день был блестящий. И Анна Игнатьевна была в восхищении. «Мне Мика говорил, что вы заняты в тюрьмах. Я очень понимаю это», — говорила она Нехлюдову. «Мика — это был ее толстый муж Масленников. Может иметь другие недостатки, но вы знаете, как он добр. Все эти несчастные заключенные — его дети». «Он иначе не смотрит на них, и лет д'une бонте, он добр!» Она остановилась, не найдя слов, которые могли бы выразить бонте, доброту того ее мужа, по распоряжению которого секли людей, и тотчас же, улыбаясь, обратилась к к входившей старой сморщенной старухе в лиловых бантах. Поговорив, сколько нужно было, и так бессодержательно, как тоже нужно было для того, чтобы не нарушить приличия, Нехлюдов встал и подошел к Масленникову. «Так, пожалуйста, можешь ты меня выслушать?» «Ах, да! Ну что же, пойдем сюда!» Они вошли в маленький японский кабинетик и сели у окна.